Тем не менее он придал себе веселый вид, склонил голову слегка налево, как предписывалось хорошим тоном тех времен, и под боченьясь правой рукой вошел в зал. Кто-то отдернул занавес, и Коконас действительно увидел судей и повыдчиков. В нескольких шагах от судей и повыдчиков на скамейке сидел Лямоль. Коконаса подвели к судьям. Он встал против них с улыбкой, кивнул головой Лямолю и стал ждать вопросов. "Как ваше имя, мсье?" спросил председатель суда. "Марк Анибаль де Коконас", ответил Коконас с предельной любезностью. "Граф де Монпантье, Шенно и других мест. Но я думаю, что наше звание и общественное положение известны. Где вы родились?" "В Сен-Каламбани Блессузы". «Сколько вам лет?» «Двадцать семь лет и три месяца». «Хорошо», — сказал председатель. «По-видимому, это ему понравилось», — сказал про себя Коконас. Молча дождавшись, пока повыдчик запишет ответы обвиняемого, председатель спросил. «Теперь скажите, с какой целью вы бросили службу у герцога Алансонского?» «Чтобы быть вместе...»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 «Почему эта статуэтка оказалась у мсье де ля моля?» «У мсье де ля моля? Вы хотите сказать у Роне?» «Вы, значит, признаете, что она существует?» «Пусть мне ее покажут». «Вот она. Это та самая, которая вам известна». «И очень хорошо. Повыдчик, запишите», — сказал председатель. Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку у мсье де ля моля. «Нет-нет», — возразил Коконас, «давайте не путать». «Видел у Роне».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 Никогда никакой ворожбы против жизни короля не было. Вот видите, господа, сказал Лямоль. Молчать! приказал председатель. Затем, обернувшись к повытчику, продолжал: "Против жизни короля записали?" "Да нет же, нет!" возразил Коканас. "Да и статуэтка изображает вовсе не мужчину, а женщину. Что я вам говорил, господа?" вмешался Лямоль. "Месье де Лямоль," «Вы будете отвечать, когда вас спросят», — заметил ему председатель. «Но не перебивайте допрос других. И так вы утверждаете, что это женщина». «Конечно, утверждаю». «Почему же на ней корона и королевская мантия?» «Да очень просто», — отвечал Коконас, — «потому что она, лямоль, встал с места и приложил палец к кубам». «Верно», — подумал Коконас. «Верно».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 "Воскликнул председатель: молчите, или вам заткнут рот. Заткнут рот?" воскликнул Коконас. "Как вы сказали, господин в чёрном? Заткнут рот моему другу, дворянину. Ну-ка, введите Рене!" распорядился главный прокурор Лягель. "Да-да, введите Рене", сказал Коконас. "Посмотрим, кто будет прав. Вы ли трое или мы двое?"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 Рене, казалось, поколебался на одно мгновение. "Чтобы заказать восковую фигурку", ответил он. "Простите, простите", мет Рене вмешался, "Коконас, вы ошибаетесь, молчать", сказал председатель. Затем, обращаясь к Рене, спросил: "Эта фигурка изображает мужчину или женщину?" "Мужчину", ответил Рене. Коконас подскочил. как от электрического разряда. «Мужчину?» — спросил он. «Мужчину?» — повторил Рене, но таким слабым голосом, что даже председатель едва расслышал его ответ. «А почему у статуэтки на плечах мантия, а на голове корона?» «Потому что статуэтка изображает короля». «Подлый лжец!» — воскликнул Коконаз в бешенстве. «Молчи, молчи, Коконаз!» — прервал его Лямоль. «Пусть говорит, каждый волен губить свою душу». «Но не тело других дьявольщина!» — воскликнул Коконаз. «А что обозначает стальная иголка в сердце статуэтки и буква «М» на бумажном флажке?» — спросил председатель. «Як?» Иголка оподавляется шпаги или кинжалу. Буква М обозначает смерть. Коконас хотел броситься на Роне и задушить его, но четыре конвоиных удержали пимонца. Хорошо, сказал прокурор Легель. Для, для суда достаточно этих сведений. Отведите узников в камеры ожидания. Нельзя же, воскликнул Коконас, слушать такие обвинения и не протестовать. Протестуйте им, сие никто вам не мешает. Конвойные вы слышали? Конвойные завладели двумя обвиняемыми и вывели их, лямоля в одну дверь, коконасов в другую. Затем прокурор поманил рукой человека, которого как онas заметил в тёмной глубине залы, и сказал ему: "Не уходите, метр. У вас будет работа в эту ночь. С кого начать, мсье? Спросил человек, почтительно снимая колпак: "С этого?" сказал председатель, показывая на Лямоля, удалявшегося в сопровождении двух конвоирных. Затем председатель подошёл к Рене, который с трепетом ожидал, что его опять отведут в шатле, где он был заключён, прекрасном се. сказал ему председатель. Будьте спокойны. Королева и король будут поставлены в известность о том, что раскрытием истины в этом деле они обязаны только вам.